Глава 13. О обо всём понемногу. Итак, я слушаю, переменивая глаза магистра Румера наливаются чернотой. Эх, будь я одна, объяснила бы наглецу, что это не его дело, но при Денне нарушать субординацию как-то не очень. Или я заблуждаюсь? До сих пор ни разу не получалось хоть что-нибудь объяснить, так что скорее присутствие Денна здесь к счастью. Какие правила? вполне уважительным тоном интересуюсь у своего, нет, нашего преподавателя. Близкие контакты с противоположным полом только после раскрытия магического потенциала и окончания курса обучения. Наказание вплоть до отчисления. Или вы собрались до утра конспекты вместе листать? Это что, шутка? и это заявляет человек, который не упускает случая проконтактировать с собственной ученицей. Дэн тоже в шоке. Более того, вместо того, чтобы пояснить румеру, что цель навестить заболевшую сокурсницу, он начинает лепетать что-то о незнании таких правил и таким образом ставит под удар мою репутацию. Хотя, что ей сделается? Она уже вся в синиках и шишках, то рейнер, то инспектор, магистр румер, мне кажется, или вы пытаетесь взять на себя мои обязанности, наблюдать за порядком дня и дисциплиной удел куратора. Откуда-то сбоку раздаётся знакомый голос. Приплыли. Стоило только подумать. Я прямо слышу зубовный скрежет Румера, но вижу только натянутую улыбку. Плохо наблюдаете, мистер Гред. Что-то я вас не видел сегодня в академии. Дела, знаете ли. Но как видите, я вовремя. Благодарю вас за помощь. Не стоит. Эти двое стоят глаза в глаза, словно падают в никуда, растворяясь в собственной ненужности. И я физически ощущаю давление магических полей. Тихонько пячусь к Дэну. Эх, сбежать бы! Не судьба. Они словно о чем-то молча договорились. Напряжение резко спало. Инспектор бросает косой взгляд в мою сторону и, наконец-то, замечает Дэна. Это еще что за позднее гости. Румер язвительным тоном интересуется. «А ваше «я вовремя» разве не к нему относилась?» «Да ханк вас задери!» поясняю голосом очень далеким от вежливого ученического тона. «Наша сокурсница заболела!» «Дэн хотел ее проведать!» «Не замечал в нем целительского дара», — цитит сквозь зубы Румер. А инспектор добавляет, «Действительно, время позднее. Идите к себе, юноша, я разберусь». «Ух, как быстро эти двое спелись!» «Мастер Румер, раз уж вы взялись добровольно патрулировать жилой корпус, не будете ли любезны проводить адепта до мужского крыла? А вы, мастер Грет, останетесь в женском?» Румер ревнует, и я вдруг понимаю, что мне это приятно. и разобраться бы в себе, злорадство это или даже думать боюсь. Снова игра в гляделки. Даже интересно, как они будут выпутываться. Очень напоминает загадку, когда через речку надо перевести ящера, овечку и сноп сена, а лодка вмещает только двоих. Мне отводится роль овечки, предложить что ли, чтобы все вместе проводили меня, а потом шли во свояси. Будет похоже на издевательство. Трудно мышке увернуться от кошачьей лапы. Но если котов двое, то шанс хороший. Ладно уж, помогу себе сама, ну и им заодно. Можно я пойду, мастер Гред, пытаюсь вложить в свой голос всю кроткость, на которую я способна. Идите, госпожа Тэя, доброй ночи. Может, прислать целителя для вашей горничной? Нет, нет. Не настолько серьёзно. Я отхожу достаточно далеко от этой троицы, когда инспектор догоняет меня. Одну минуточку. В конце коридора я вижу две застывших фигуры. Румер не собирается уходить без своего коллеги, а у Дэна просто нет выбора. На таком расстоянии нас уже не услышат, и инспектор обращается ко мне проще. «Тея, завтра утром едем во дворец. Император приглашает вас на завтрак. Ну и, как я понимаю, завтра совет девяти высших». Машинально киваю, потом спохватываюсь. «А тренировка?» Магистр Румер поскучает без вас. Усмехается инспектор и разворачивается, оставляя меня в растерянности. Намеки, намеки, еще и совет высших. Для чего я императору? Знать бы. Корой в комнате не оказалось. А Неся встречает меня громким оскорблённым мяуканьем. Голодная? Ну да, вечером мы её обычно кормим тем, что Кора приносит с кухни, но сегодня миски пустые. Коря явно была не до заботы о кошке, а я привыкла об этом не беспокоиться. Несичка, прости, и исправлять уже поздно. Кухня закрыта, а по коридорам бродит в большом количестве коварные магистры. Неся замолкает, укоризненно глядя мне в глаза. Ну прости. кошка скрывается под кроватью и через короткое время появляется оттуда с рыбьим хвостом в зубах ах ты и много у тебя запасов надо бы проверить пока не пошел запах но это завтра или коре сказать где же ее носит нет неловко она вся в переживаниях Я иду в ванную, но и там в кувшине наполнять, который входит в обязанности коры, воды на донышке. С раздражением думаю, что инспектор в чем-то прав насчет сокращения дистанции. И тут же со стыдом одергиваю себя. Кажется, от хорошей жизни я начинаю превращаться в Леру. Говорят, она по щекам свою горничную бьет, если чем-нибудь недовольна. Кора не слуга. Кое-как умывшись и умудрившись оставить половину от почти ничего, для подруги возвращаюсь в комнату. Кора уже вернулась и с мрачным лицом сидит на кровати. Но ну, слова Асхару: "Где ты была? Ден хотел тебя навестить, но не разрешили. Куратор встретился". "Да, гуляла, в саду". С удивлением слышу её голос и фальшивые нотки, но зато исчезла обречённость. "Кора, ты что-то задумала?" Она смотрит на меня из-под лобья. "Это что-то, что может тебе навредить?" В глазах мимолётное выражение боли и тоски. Потом она отводит взгляд. "Нет, всё нормально. Я отдохну и у меня получится. Я пойду, умоюсь". Там только воды почти нет, но я тебя оставила. Прости, забыла, устала, говорит она, и мне становится стыдно. Не страшно. Про Несси она даже не вспомнила, но я её понимаю. Вся жизнь под угрозой. Какая уж тут кошка. Завтра вечером сама зайду на кухню. А сегодня моя запасливая питомцы справилась сама. Несси после еды в игривом настроении, лапкой перебрасывает по ковру что-то мелкое и глазам своим не верю, горящие янтарным блеском. Несси На этот раз кошка легко уступает мне свою добычу. Кулон. Неужели так повезло? Закатился под кровать и никто не успел его увидеть, а завтра я прямо с утра могу отдать его инспектору. Мне кажется, я слышу грохот. Это с моей души сваливается огромный кусок скалы. Только теперь я понимаю, в каком напряжении была последнюю половину дня. Причина моих переживаний уже осваивается на подушке. Но я так счастлива, что готова расцеловать свою вредину. Ты выглядишь счастливой. Эта кора вернулась в комнату и застала меня с по-идиотски счастливой улыбкой. В её голосе укор, а я не нахожу слов в своё оправдание. Ну как объяснить, что у меня тоже ханговая куча проблем, и я только что избавилась от одной из них. Чувство вины, кажется, становится моим постоянным спутником. Кулон пришлось снова спрятать под подушку, предварительно аккуратно сдвинув с неё Несси. На этот раз я завернула его в платок и завязала узлом. Завтра точно не забуду. Интарный зал. На троне старик, император, всматриваясь в черты его лица. Мм, нет, это не мой отец. За его спиной золотистое облако, из которого над головой старика грозно смотрит окалиная морда дракона. Оба в ярости, их состояние единое целое. Даже мысль нет, что это два разных существа. Перед ним на коленях юноша со склонённой головой. Я не вижу его лица, но чувствую что-то знакомое. Император в гневе. Это видно по тому, как искажено его лицо, особенно кривится рот, из которого вылетают слова. Он кричит, но я его не слышу. Юноша поднимает голову, и я вижу набухший шрам, пересекающий правую бровь и правую щеку. Это он, мой отец, и смотрит он на повелителя, несмотря на его коленопреклонённую позу, непокорно. Губы шевелятся. Слов я по-прежнему не слышу, но по выражению лица, по упрямому взгляду из-под лоб я чувствую, что он осмеливается спорить. Старик протягивает дрожащую руку, указывая на дверь. Юноша поднимается и, пятясь, покидает зал. Следующая картинка мне знакома. Мой юный отец с надменным выражением на красивом лице. Тот же свежий шрам через бровь и щеку. Губы шевелятся, и до меня словно издалека доносятся обрывки слов. Не понял. Знания носятся. сень двум теле на место взлетает и опускается меч а мой отец уже стоит в золотистом облаке и за его спиной растут крылья лицо меняется превращаясь в окаменевшую морду это уже не человек это дракон жуткий вопль огромного зверя в мгновение ока оторвавшегося от земли и взлетающего в небеса и что-то круглое катится ко мне увеличиваясь в размерах это голова старика того который был на троне Она смотрит на меня затухающим взглядом, в котором ни ужаса, ни боли, ничего, кроме детского удивления. Я просыпаюсь от того, что меня трясут за плечо. Проснись, слышу сонный голос Коры. Ты кричишь. Кора уснула быстро, а я ещё долго лежу с открытыми глазами, боясь снова увидеть лицо старика, услышать драконий вопль и в то же время досада на разбудившую меня подругу. Во сне было ещё что-то, но я не успела ни понять, ни запомнить, а мне это нужно. Кажется, что-то подобное снилось мне и прошлой ночью, только без слов, взмах меча, а потом кора меня разбудила. Почему после посещения дворца мне начались ниц такие сны? Так сильно ударила по мне встреча с отцом. Завтра снова магистр Гред повезёт меня туда, а вдруг всё станет ещё хуже, и мне начнут сниться дикари-чампы или мистические ханги? Может, отец что-то сделал с моей головой? Надо пойти умыться холодной водой. Я уже спустила ноги с кровати, когда вспомнила с запоздалым сожалением, что воды-то как раз и нет. Вопросительное мяу за моей спиной так и слышу: "Эй, хозяйка, ты спать собираешься?" На вид у кошки недовольный. Я её потревожила: "Иди ко мне, чудище". Я беру Несси на сена руки и опускаюсь на подушку, прижимая её к груди. Теплое и довольное мурлыканье быстро усыпляют меня. Мой отец на троне. Он уже в возрасте, но не так стар, как сейчас. Перед ним женщина в роскошном наряде, в её глазах плещется море боли и обиды, но голова поднята гордо. Что-то знакомое в её тонких чертах, я никогда её не видела, но есть ощущение, что она похожа на кого-то. Мучительные попытки вспомнить прерывает холодный и равнодушный голос отца. Тебе известны правила. Да, великий, голова её склоняется, и я слышу тихий стон сквозь сжатые зубы. Если в твоём ребёнке будет хотя бы искра магии, я заберу его во дворец. Только сейчас я обращаю внимание, что талия женщины округлилась. Она ждёт малыша. А сейчас перед артефакт следующая императрица. Женщина снимает с шеи золотую цепочку с сияющим камнем и протягивает мне? Нет, кому-то стоящему за моей спиной. Я поворачиваюсь и вижу свою мать. Она очень молодая и прекрасна, но шокирует меня торжество и злая радость в её глазах. Я начинаю понимать, что происходит. Хочу крикнуть: "Мама, как ты можешь быть такой жестокой? Тебя выкинут так же, как и её". Может, даже и кричу, но они не слышат. Мама протягивает руку. Янтарный кулон, покачиваясь, на мгновение зависает в воздухе прямо перед моими глазами. Тот же или такой же, а потом ложится в ладонь новой императрицы, моей матери. "Ты, вставай! С тобой сегодня просто невозможно спать. Всю ночь кричишь, стонешь". Голос Коры сух и безжизненен. Я принесла воды, два кувшина. Смотрю на узкую, жёсткую полоску губ и не узнаю свою весёлую, оптимистичную подругу. Кора, ты скажешь, что с тобой происходит? Она пожимает плечами, отводя взгляд. Ничего особенного, просто волнуюсь. Опять в голосе что-то неестественное, и я не выдерживаю. Ты знаешь, я больше всего не люблю недоговорённости, и когда надо следить за каждым словом. Если мы друзья, и если я что-то не так делаю, лучше скажи прямо. Возможно, я сказала это слишком жёстко, но это потому, что мне больно видеть, как изменилась моя подруга. Я пытаюсь до неё достучаться. Кора возводит глаза к потолку и я чувствую, что ей стоит огромных усилий не разрыветься. На нижних веках уже поблёскивает влага. Ты всё делаешь так, её голос проседает, паузы между словами становятся длиннее. Кора пытается справиться со спазмами, сжимающими её горло. Просто у меня сейчас такой период, что я не знаю, что будет со мной завтра. И я не могу сейчас быть легкой и веселой, такой, как ты привыкла. Ты, вы, госпожа, можете отказаться от моих услуг, но я сейчас не могу полностью взять тебя в руки и притвориться». Меня окатывает просто жесточайшее чувство вины. Я вскакиваю и обнимаю кору крепко-крепко. «Не говори так. Прости меня. Мне показалось, что ты что-то скрываешь, а мне надо знать все, чтобы я могла тебе помочь». Пытаюсь оправдаться, а в памяти возникает злое, торжествующее лицо моей мамы из сна. Это бред, это сон, но я начинаю ощущать себя именно такой, способной не почувствовать горе другого человека. Ничего, спасибо. Губы коры по-прежнему сжаты, в глазах тень у кора. Тут нельзя ничего сделать. Я сама справлюсь, не обращай внимания. И кора уходит на завтрак, одна, даже не предложив меня подождать. А вряд ли ей известно, что сегодня меня пригласили на завтрак совершенно в другое место. Что же все-таки произошло, кроме провала на предварительном тестировании? Между нами преграда. После разговора остались осадок и всё то же чувство вины, только ещё более сильное. С тяжёлым сердцем начинаю собираться. Инспектор не сказал, во сколько зайдёт за мной. Завтрак его дворце наверняка позднее, чем в академии, но ехать почти час. Может, стоило всё-таки встать пораньше и перекусить хоть немного в столовой? В животе укоризненно заурчало. Ну вот, и тут я везде виновата. Я уже готова, но мастер Грет всё ещё не появился. Ох, я вспоминаю про кулон. Нужно срочно отдать ему драгоценность, а инспектор вернёт во дворце, кому следует. Что, если в осне есть хоть толика правды, и этот кулон от очередной императрицы? Его, наверное, уже ищут. Кулона на месте нет, только белая тряпочка, в которой он был завёрнут, и кошка, сидящая рядом с подушкой. Но я уже знаю, кто виновник, хоть это и кажется бредом. Несси, немедленно верни. Кошка мешочком плюхается на бок, прямо на подушку и начинает потягиваться. Несси, Строго говорю я, но кошка поступает так, как любое существо из этого племени. Она начинает вылизываться и с особым пренебрежением поднимает заднюю лапку, демонстрируя мне то, что у неё под хвостом. Неожиданно для самой себя, тянусь к ней мысленно, как к Крокси, а вдруг я что-то пойму. И натыкаюсь на насмешливое ощущение, её насмешка обращена ко мне. Несси. Стук в дверь, и не дожидаясь ответа, на пороге возникает инспектор. С кем это вы тут? Ну вроде ваша горничная ушла. Он настороженно оглядывает комнату. Ага, разумеется, мистер Гред. Я тут ни одна, срываюсь я. Здесь ден, настернерумер, а ещё всё боевое отделение парней вместе со своими ящерицами. Ты чем-то расстроена? Неужели заметили? А причина? Он выдерживает паузу. Ну и как я могу помочь, если ты ничего не говоришь? Я в изумлении смотрю на него. Ведь та же самая ситуация. Как помочь, если человек молчит? Так чего я хотела от коры? Ладно, поехали. Не стоит заставлять ждать императора. Он поворачивается к выходу, а я зло шиплю кошке. Неси. Лучше верни сейчас. Но моя питомцы утомлённо закрывает глаза. Ты что-то сказала? Не вам. Кошка устроила склад еды под моей кроватью, а я не успела прибрать. Понятно, кивает он. Ты велишь ей прибраться, пока тебя не будет, издевается он, шутник примороженный. Нет, рявкную я. Я просто её ругаю. Просто поручи это своей служанке, это он произносит серьёзно. И не теряй времени. Идём. Едва вы их в Академии, мы вливаемся в толпу. Дорога идёт от въездных ворот, и по ней в обе стороны катятся груженые с карбом телеги. Едут одиночки или целые группы всадников на разномастных ящерах. Воины, маги и гражданские. Я разглядываю поток с любопытством провинциалки, пока не натыкаюсь на чей-то взгляд. Группа длиннобородых мужчин в длинных плащах цвета пустынного песка, под которыми вполне может быть оружие, смотрят на нашу карету, точнее, прямо на меня. Успеваю отметить непривычно темно-коричнево цвет их ящеров и быстро откидываюсь на спинку сиденья, задергивая штору. Мне не по себе от их оценивающих взглядов. Смотрят, как на вещь, и как будто им есть до меня дело. Холод по спине. Оглядываюсь на инспектора, он, похоже, ничего не заметил, сидит задумавшись. Ну и мне, наверное, померещилось. И я почти уверена, что это и есть прибывшие на состязания дикари-чампы, но в столице вряд ли они посмеют вести себя незаконно. Здесь стражники на каждом шагу, и я постепенно успокаиваюсь, возвращаясь к мыслям о Нессе и Кулоне. Откуда мне знать, что даже в столице стоит все время быть на чеку?